Глава 5. Нашего появления в зоне отправки поначалу никто даже не замечает. Одноклассники толпятся возле входа в гейт, заполняя помещение гулом своих голосов и звонким смехом. Мне всегда казалось, что лаборатория напоминает зону вылета в аэропорту, но ребята здесь впервые, и по их восхищенным взглядам ясно, что они ошеломлены увиденным за ограждением. Много света, высокие потолки, куча электроники, сложных приборов, стерильность и несколько охранников, которые прежде чем впустить в зал, как следует всех досматривают. Я остаюсь у входа за спинами возбуждённых одноклассников, а Григорий обходит толпу и, остановившись непосредственно у входа в ограждённую зону, где стоит гейт, напоминающий подсвеченный лампочками каркас лифта, театральным жестом пытается привлечь к себе внимание. «Друзья...» Но шум не стихает. Усмехнувшись, я наваливаюсь плечом на рамку металлоискателя, установленного на стыке зон ожидания и отправки. Справиться с двумя десятками старшеклассников — это вам не обуздать квантовые потоки. Дело гораздо более хлопотное. И Григорию приходится на пару секунд включить красные проблесковые маячки, которыми усеяно по всему периметру ограждения Гейта. Этого, оказывается, достаточно, чтобы в помещении воцарилась тишина. «Благодарю вас, друзья», — поправив очки, говорит учёный и медленно оглядывает толпу. «Меня зовут Григорий. Я рад приветствовать вас в своей лаборатории. Вильчик Транспортинг ещё не перемещала такое количество туристов за один раз, поэтому я попрошу вас мне помочь». «Не нужно кричать и ломиться к телепортационной машине и трогать какое-либо оборудование. Это важно для вашей же безопасности». «А мы отправимся все вместе? Разом?» Жуя жвачку, спрашивает Винс. Григорий находит его взглядом. «Нет, к сожалению, Гейт вмещает всего лишь двух человек, так что мы с моей командой отправим вас всех по очереди». «Отстой!» — мычит он. Новиков лишь натягивает на уставшее лицо снисходительную улыбку. «Мы непременно учтём ваше ценное замечание при создании новых версий аппарата, а пока...» «Скажите, это больно?» — выкрикивает кто-то из толпы. Учёный вытягивает шею, чтобы обнаружить источник звука, но, так и не вычислив трусишку, качает головой. «Совершенно безболезненно, уверяю вас». К тому же процесс перемещения находится под контролем на каждом этапе. Он подходит к монитору. «Ниночка!» Его ассистентка кротко кивнув, делает шаг в кабину Гейта, чтобы продемонстрировать, как всё будет происходить. «Мы видим на экране все ваши жизненные показатели», — Григорий указывает на значение и диаграмму. Ритм сердца, давление, уровень звуковых и световых волн, на них воздействующие. Он встаёт за пульт, нажимает несколько кнопок, и на экране появляется силуэт ассистентки. Когда вы окажетесь в контуре, мощность будет подаваться ровно на заданные параметры. Во время перемещения ваше тело начнёт дрожать, и вы почувствуете лёгкое покалывание, но всё прекратится через пару секунд. Он нажимает на пульт, и монитор гаснет. Нина выходит из гейта, залитого ярким светом. «Всего мгновение, и вы очутитесь в принимающей лаборатории», — с улыбкой добавляет она. «Максимум, что может случиться, у вас закружится голова, накатит усталость или будет двоиться в глазах. Но и то, и другое, просто с непривычки. Те, кто путешествует регулярно, не отмечают каких-либо побочных действий». «Для этого мы и собрали результаты ваших медицинских исследований», поясняет Григорий, обращаясь к толпе учеников и потрясая в воздухе пачкой справок. «Перемещаемые объекты должны иметь хорошие физические показатели». «Проще говоря», — бросает на него извиняющийся взгляд ассистентка, «если у вас хорошие вестибулярные аппараты и нет хронических заболеваний внутренних органов, то и проблем быть не должно». требование как к астронавтам», — усмехается Саша. «Не такие строгие», — с теплом улыбается Нина. «И не требуется длительная подготовка, но здоровье, безусловно, важно, ведь мы несём ответственность за вашу жизнь». «И ещё», — прерывает её Григорий, «все электронные устройства мы попросим вас оставить в контейнере, стоящем на столе в середине зала. Наша служба безопасности сохранит их до вашего возвращения, а вместе прибытия вас обеспечат всем необходимым таковы правила». Добавляет он, едва кто-то в толпе начинает жалобно стонуть. «Но как же я проживу неделю без соцсетей?» Возмущается Артур. «Вы можете рискнуть, молодой человек, и взять телефон с собой», хмыкает Новиков. Но «Если, конечно, желаете создать парадокс, который расщепит пространство и уничтожит всю Вселенную». О -о -о! Шутка, спешит успокоить присутствующих ученых. Но всё же лучше не экспериментировать. Мы ведь не хотим, чтобы что-то пошло не так, да? Да уж. Ещё вопросы. Он оглядывает толпу. Ребята шепчутся, но никто не торопится высказываться. Никто, кроме Люси. Она робко тянет руку. Ну уже смелее. Подбадривает её Григорий. Я... Люси прочищает горло. «Я читала, что душа не имеет массы. Возможно ли такое, что при перемещении кто-то из нас или все мы потеряем наши души?» Толпа начинает грохотать, ребята встречают её вопрос смехом. А «Ведь тело, имеющее массу, переместиться в пространстве, а душа может зависнуть где-то и потеряться, и...» Продолжает говорить Люси, но её тонкий голосок теряется в шуме. Я выпрямляюсь, делаю шаг в сторону, чтобы видеть её лицо, но оно занавешено волосами. Люси тяжело дышит, но не опускает плеч. Может, она и сморозила глупость, но явно настроена бороться за неё до конца. «Тише, молодые люди», — просит Григорий. «Мне нравится ваша теория». «Люси», — подсказывает девчонка. «Мне нравится ваша теория, Люси», — позволяет себе улыбнуться учёный но она исходит из того, что у нас есть душа, а это не доказано, и противоречит физическим законам нашего мира. «Но ведь и сама телепортация противоречит им», — напоминает она. Теперь я тоже улыбаюсь. «Телепортация предполагает сверхсветовое перемещение и требует мгновенных затрат слишком большого количества энергии», — терпеливо поясняет Григорий. Если в точке отправления квантовое состояние разрушается, то оно непременно воссоздастся в точке приёма. А вы проверяли? Не сдаётся Люси. Новиков снисходительно вздыхает, думая, что ответить. Что именно? Вдруг вмешиваюсь я. А если душа у тех, кто вернулся из такого путешествия? Все оборачиваются в том числе и Люси. Себя проверять бессмысленно, вцепившись В свой идиотский стакан с лимонадом цыдит она. «У тебя её и нет, души!» «А любые частицы, — парирую я, — являются одновременно и частицами, и волнами, так ведь, Григорий?» Новиков с улыбкой кивает. «Переместить человека означает переместить все частицы, из которых он состоит», — говорю я, двигаясь в сторону Люси. Но, согласно квантовой теории, сами частицы не репрезентуют саму личность, ведь все объекты состоят из одних и тех же элементарных частиц. Они лишь описываются квантовым состоянием частиц, из которых состоят. Следовательно, перемещение — лишь реконструкция квантового состояния этих частиц и воссоздание этого состояния на удалённом расстоянии. «Ты всегда используешь длинные словосочетания, чтобы казаться умным?» — хмурится Люси, каким-то образом умудряясь смотреть на меня. «Сверху вниз». «Другими словами, телепортация — это просто двери, ведущие в другое место», — хмыкаю я. «Так-то...» «То есть ты не веришь, что у нас есть душа?» — фыркает она. Я останавливаюсь перед ней. Её существование ещё никто не доказал. «А это не значит, что её не существует», — прищуривается Люси. «Её ореховые глаза мечут в меня молнии». «Значит...» киваю я с ухмылкой победителя. Докажи обратное или откажись от путешествия, всем только станет легче. «Да!» — слышится в толпе голос Саши. «Прочь, зануда!» «Жизнь, отстой, Люсинда!» — улыбаюсь я ей в лицо. «Прими поражение достойно!» «Жизнь, отстой, но она ещё тяжелее, если ты глуп!» надув губы, с жаром восклицает она. «Не злись, я просто бездушный!» «Кто бы сомневался!» Её взгляд полон ненависти, грудь высоко вздымается на вдохе. «Если беспокоишься за свою душу, то выход там», — указываю я ей через плечо. Ребята смеются, и я собираюсь последовать их примеру, как вдруг Люси подаётся вперёд, её рука дёргается, и содержимое её стакана оказывается на моих джинсах. «Совсем ошалела», — отталкивая её от себя, оруя. «Я не...» — она оглядывается куда-то за спину. «Это не я!» больная если ты не в силах принять поражение это не значит что нужно плескать на меня газировкой одноклассники гудят пятно расплывается и я чувствую как джинсы липнут к ногам поднимая взгляд люся действительно выглядит растерянной пожалуйста тише появляясь из толпы произносит ассистент канина «Дин, ты можешь пойти в уборную и привести себя в порядок, а я пока расскажу ребятам об акклиматизации, которая их ждёт Вивенди. Иди». Она подталкивает меня к выходу, и мне приходится повиноваться. «Я с тобой», — семенит за мной Саша, пытается ухватить меня за локоть. «Нет, останься», — орявкаю я, стряхивая её со своей руки, точно надоедливое насекомое. «Дин!» «Сейчас в Брайтфоллс вечер, но когда вы прибудете в место назначения, там будет утро. Чтобы привести организм в порядок после бессонной ночи...» Голос Нины обрывается, оставшись за дверью. Я со злости сжав зубы спешу по коридору в сторону уборной. «Дин!» — раздается вдруг за спиной. «Да что еще?» — оборачиваюсь я. «Передо мной стоит Люси».